Глава 15. -е. Мотель был скромным. Холл со стойкой, бар, откуда пахло сейчас чем-то жареным, дальше Т-образный двухэтажный блок с номерами. За стойкой распоряжалась невысокая женщина, одетая в толстый свитер, заправленный в охотничьи штаны с помощью. Точнее, даже в комбинезон. «Привет, Энджи!» — поприветствовал ее Пикет. «Привел постояльца. Парень будет работать со мной. Зовут Влад. Это Энджи Бейкер. Она здесь за главную». Представил он ее мне в свою очередь. «К сорока. Белое лицо с редкими веснушками, светлые волосы, хотя блондинка не назовешь, убранные в хвост. Черты лица приятные, но незаметные. «Надолго?» — спросила она, придвигая ко мне регистрационную книгу со вложенной в нее ручкой. «Не знаю». Пожал я плечами, после чего переадресовал вопрос Пикету. Надолго? Это уже тебе решать, пожал он плечами. Бери сразу на неделю, дальше будет видно. Окей, кивнул я, записываясь как Влад Бирюков, и отодвигая книгу. Три в сутки? За просто номер три, ответила Энжи, открывая кассу. Могу сдать свит за шесть, здесь есть парочка. Мне не надо. Отказался я и передал ей три десятки, получив 9 долларов сдачи. Бар открыт, насколько я понимаю, уточнил я сразу. Поесть получится? Получится. Располагайся, я тебе в баре подожду, сказал мой спутник. Номер был простеньким, но просторным. Большая кровать, кресло, туалетный столик, телевизор. Чисто. Ванная с душем. Что-то не так. Потом сообразил, здесь свет есть. Из любопытства включил телевизор и с удивлением обнаружил, что идет какое-то старое комедийное шоу. Потом понял, что это по кабелю, необычное телевидение. Ну и ладно. Зато должна быть горячая вода в таком случае. Пошел мыть руки. Есть горячая, точно. Сегодня хоть помоюсь, как человек. Это радует. Вещи позже разберу, пока так сумки бросил. Оружие. Да не ворует здесь никто, наверное. Людей мало, все на виду. Поставил длинноствол в шкаф, сверху на полку положил большой револьвер и беретту. Маленький Таурус сунул в потаную кобуру, что за поясом штанов. — Пусть будет. — Ладно, надо поесть что-нибудь. Пикет был не в баре, а болтал Сэнджи, Энджи, облокотившись на стойку. Заметив меня, спросил. — Тебе машина в прокат нужна? — Пригодилась бы, я думаю. Мой джип там остался. Кивнул я куда-то в сторону окна, подразумевая аэродром Болдера. «Стэн подгонит минут через 15, ответила вместо него Энджи. «Тоже на неделю?» «Ну, давайте на неделю пока», — согласился я. «Оставь мне 12 долларов, как раз будет аренда и доставка плюс налог», — сказала она. «Я ему передам». Бар был обычным, другими словами и не опишешь. Кабинки с виниловыми сиденьями вдоль окна, длинная стойка с высокими табуретами, за стойкой высокий худой мужик с седоватой бородой одетый в длинный белый фартук и белую же футболку. За спиной у него длинная плита под длинным же перевернутым корытом вытяжки. «Два пива, два твоих чизбургера и две порции картошки», — не спрашивая меня ни о чем, заказал Пикет. «Пиво сразу, а с чизбургерами чуть подожди, я для чужих сейчас делаю. Джо заедет через пять минут». «Доживешь?» — спросил меня Пикет. «Как-нибудь». Барман выставил на стойку две бутылки, зачем-то воткнув в горлышко маленькие бумажные салфетки, затем отвернулся к плите, а мы направились в кабинку. «Как комната?» «В пределах нормы, обычная». Более чем точно описал я свои впечатления. «Жить вполне можно. Кстати, приятный сюрприз, здесь есть электричество. В анклавах оно везде есть». Пикет обтер салфеткой горлышко бутылки, отпил пиво, облизнул пену с губ. «Твое здоровье!» — Взаимно. В анклавах есть электричество, врачи, горячая вода, лекарства и еда. То есть почти нормальная жизнь. Здесь ты не умрешь от столбняка, как я недавно видел. — Что видел? — Я отпил пиво из горлышка. Пресноватое какое-то, но нормально. Пить можно. После первого же глотка чуть зашумело в голове на пустой-то желудок. Когда в Гудленде оборудовали промежуточный аэродром, нашли одного парня. Он уже умирал. Нормальный, даже без синдрома. «Решил жить один, вот как ты, в своем доме», — посмотрел он мне в глаза. Напоролся на ржавый гвоздь, получил столбняк. Мы спасти его уже не сумели, умер. Причем умер очень плохо, тяжело. Никогда не видел смерть от столбняка. Откуда мне? Вот и я так думаю. А мне показалось, что у него от судорог сейчас мышцы разорвутся. Зубы крошились, так он их сжимал. Нельзя жить там, где нет врачей, Влад». Дверь распахнулась, в бар забежал молодой лет 17, мелкий и тощий парень с длинными волосами, одетый в парку, размера на 3 больше, чем ему нужно, и такие же безразмерные джинсы. Барман кивнул, выставил на стойку большую коробку, быстро перечислив содержимое. 6 чизбургеров, 6 порций картошки, кетчуп, 6 бутылок апельсинового сока, яблоки, 6 долларов с тебя. Парнишка рассчитался и побежал с коробкой на выход. Затем я увидел, как он закинул ее в кабину небольшого серого пикапа и уехал. Барман сказал, — Парни, делаю для вас, потерпите. Пикет помахал рукой, изобразив тем самым понимание и согласие. Зашипело на плите брошенное мясо, слышно было, как повар орудует лопаткой, переворачивая его. — Что за самолет ты себе присмотрел в Боулдере?" перевел разговор Пикет. — Фоксбет, знаешь такой? Канадский? — уточнил он. — Скорее, украинский, но собирают в Канаде, кажется. — Головастик со стеклянной кабиной два места рядышком, так? — уточнил он. — Точно. — Знаю такой, нормальный самолет. Хочешь завтра за ним вылететь вместе со мной? Как он сразу быка за рога. Мне бы по-хорошему еще решиться надо. Хотя, с другой стороны, на По-2 я уже летал запросто, без всяких проблем. — Не против, но только если мне его чуть-чуть облетать дадут. Они сразу куда-то погонят. Я же предупредил, что опыта у меня мало. «Облетай, без проблем», — развел руками Пикет. «Послезавтра сюда перелетим, пригоним несколько машин, а дальше уже определим, куда тебя для начала. Думаю, что начнешь с патрулирования над дорогами, для практики лучше всего, и начнешь осваивать что-то побольше, но тоже пока из легких». «А зачем здесь столько самолетов?» «Почему обязательно здесь?» — удивился он вопросу. «Большая часть из них летит дальше в анклавы, Мы же «Форпост», перевалочная база, фактически. Поэтому и делаем вот такие прыжки на аэродромы, где есть машины. Забираем оттуда все, что может летать, ну и все для ремонта. Потом уже на том аэродроме делаем пункт до заправки и прыгаем на следующий, куда до этого не дотягивались. Сегодня, видишь, допрыгнули до Боулдера. На твое счастье, к слову. Кнул он у меня пальцем и опять приложился к бутылке. — Ну, насчет счастья я мог бы поспорить. Про две недели до результата анализа на свой чужой я не забыл. То есть это примерно столько времени, сколько я могу себя чувствовать в безопасности здесь. И примерно столько, за сколько я должен буду найти следы Насти, если она полетела в эту сторону. Этот парень сказал, что делает чизбургеры для чужих. Я глазами указал на бармена. «Здесь есть и чужие?» «Да, шестеро. Хочешь посмотреть, что ли?» Спросил Пикет и засмеялся. «Это не из фильма «Чужие». Это просто люди». — От нас не отличишь. — Они в госпитале? — догадался я. — Конечно, в карантине. У нас все в госпитале, даже наш Таунхолл. Или, как хочешь, это назови. — А вы как называете? — Мэры его люди, — усмехнулся Пикет. — Таунхолл все же, наверное. Госпиталь очень большой, и в нем отличное аварийное питание. Только топливо не забывай привозить. — А откуда топливо? — Из Нью-Мексико, естественно. — Дошел бармен, поставил перед нами по тарелке с гигантским чизбургером и горой жареной картошки. Ладно, хоть я не поклонник американской манеры набивать брюхо бутербродами, но этот чизбургер выглядит вполне прилично. Разве что котлету бы в нем надо бы получше зажарить. К гостинице подъехал зеленый пикап, выглядящий вполне новым. Из-за руля выбрался толстый парень в красной шерстяной куртке в крупную клетку, с кобурой, висящей на жирном бедре, и в перевалку побежал в мотель. Вышел оттуда почти сразу. Достал из кузова пикапа горный велосипед, взгромоздился на него и уехал, неторопливо вращая педали. Велосипед под ним выглядел так чахло, что за него страшновато становилось. Вот-вот сломается, не выдержит веса седока. Пикет привстал из-за стола, выглянул в окно, сказал. — Это Стэн, машину пригнал. Вот на ней завтра и приезжай на аэродром, к девяти. — Окей. «А что вообще есть в городе? Куда можно сходить?» «Что может быть в городе, где живет тысяча человек?» — засмеялся он. «Этот бар и еще стейкхаус. Есть кооп, в котором продается все, от еды до оружия. Есть просто пара небольших магазинов, аптека. Да, еще оружейный. Угол Ист Шулман и МакКой Драйв. Хозяин иммунный. Почти всю эпидемию там просидел, запершись. И больше ничего. Кстати, я там рядом живу». Там место под застройку предполагалось, а теперь ставим мобильные дома и трейлеры. А вообще неизвестно, будет ли этот город городом в будущем. Так что никто ничего не планирует особо». «А что с ним не так?» — спросил я, проживав кусок чизбургера и запив пивом. «Чем мы здесь занимаемся? Собираем ресурсы, те, что остались без хозяев, приводим все в порядок, грузим на 18-колесники и отправляем южнее, туда, где люди еще что-то строят. Вот и все». «А фермеры?» — Фермеры есть, верно, но их здесь маловато. Большинство уцелевших перебралось южнее, туда, где безопасней. Здесь только самые ближние к городу поля обрабатываются. Те, куда можно выехать утром и вечером спокойно вернуться обратно. И куда из города может успеть патруль. Гарден-Сити как раньше был глухоманию, так теперь и остался. — А дальше к югу как спокойней? — Намного. Там почти нормальная жизнь, если подальше от больших городов. Там даже есть полиция. Добавил он, подумав. Да и хрен с ней. Поели и разошлись. Я забрал ключи у Энжи, прихватив заодно и карту городка, вышел к машине. Пикап оказался фордовским под названием Рейнджер, в средней такой комплектации с пятиместной кабиной. В общем, все нормально. На ходу хоть влез за руль, порегулировал кресло, завел. Не, тут все нормально. Движок журчит как шепчет, вполне годный пикап и заправлен под пробку. Решил проехаться, проверить, как оно, и вообще оглядеться. Хоть на людей на улицах посмотрю, в конце концов. Особо не посмотрел, людей все же было мало. Тысячи на весь город, да еще и на работе сейчас. Самым оживленным местом оказался какой-то складской двор, в котором одновременно загружали ящики сразу в несколько фур. Похоже, что именно здесь и бьется сильнее всего пульс экономической жизни Гарден-Сити, города за пределами тех самых анклавов. Нашел ту самую Ист Шуман. Увидел нечто вроде нового трейлерного парка, где, с его слов, живет Пикет. Потом увидел оружейный с забавным названием «Оружие рабочего человека». Представилась гора булыжников, таких, как на известной скульптуре забытого мной автора. «Булыжник — оружие пролетариата». Кажется так. Естественно, не удержался, заехал. Первое впечатление — магазин переполнен. Его хозяин — невысокий, круглолицый мужичок, лет под 50, Почти терялся на фоне всего этого изобилия. Похоже, сюда съехалось все оружие, что кому-то удалось найти в окрестностях. Еще я обратил внимание на то, что оружие стоило дешево, а вот патроны дорого. Поздоровались, хозяин оживился. Кажется, покупатели его визитами не замучили пока. «Что могу сделать для вас?» Поискав глазами в витрине, нашел точно такую же беретту, как та, что лежит у меня в номере. Спросил. «Запасные магазины к этому есть?» «Девять миллиметров или сороковой?» — уточнил тот. «Девять, Люгер». «Есть! Сколько надо?» Я задумался, затем сказал. «Еще пару». После чего решил спросить. «Кстати, мне этот пистолет случайно достался. Ничего, что у него там так много пластмассы в конструкции?» «Ничего страшного. На нее никаких нагрузок не приходится». Он достал Беретту из прилавка, быстро разобрал. «Смотрите, ствол по стальной колодке движется». Все нагрузки распределяются внутри затвора. — Поэтому здесь... — его палец постучал по направляющим рамки. — Никакого металла не надо. Хороший пистолет, никаких проблем с ним. И да, еще, он любые патроны принимает, даже самые плохие. Видите? Палец с толстым желтоватым ногтем щелкнул по казенной части ствола. — Нет рампы, ствол не качается, патрон подается по прямой. Так что перекос невозможен. — Понял, спасибо, — обрадовался я. — А вот к такому есть скорозарядники? Я медленно и аккуратно, чтобы не напугать хозяина, вытащил из кобуры Таурес. Должны быть, сейчас посмотрю. — кивнул он, присаживаясь у шкаф и открывая дверцы. — Сколько надо? — Тоже пару. И две коробки 357-го. И девятимиллиметровых. Коробки четыре, наверное. — Каких? — Холлоу-пойнт, пожалуй, — сказал я, прикидывая цены. — И бинокль мне бы какой-нибудь из недорогих. — Китайцы дорогих не делали! — усмехнулся он, снимая с полки и выкладывая передо мной обтянутый из зеленой резиной бинокль с откидными крышками на объективах. Потом взгляд остановился на карабине М1, таком, какой Настя оставила мне на столе, который мой. Попросил посмотреть, а то что-то глаз резануло. Продавец с готовностью протянул оружие мне. — Вот как! — пробормотал я. — А калибр-то у него не такой, как у моего. Мой был 256 карбины, то есть 6,5 мм, А этот — 30 карбины, то есть классические 7,62. То есть вон оно как. Патронов, к моему, подозреваю, здесь и не купишь. Да и в мелких детальках отличия вижу. Разные они, совсем разные. Мой для этого мира как инопланетянин. А вот М1911, что вижу в витрине, совсем как тот, что у меня был. Разве что посовременнее выглядит и прицельные другие.